русские женщины в ожидании героя в памяти легендарного командира русских добровольцев Саши Руса, майора морской пехоты Александра Шкрабова, павшего под Сараевом. Она позвонила ему за день до его отъезда. "Здравствуй, это Лена", услышал он в трубке. "Я соскучилась по тебе. Ты не против, если мы сегодня встретимся?" ну, например, часа в три. Тогда на том же месте, что в прошлый раз. Надеюсь, ты помнишь? Да, конечно. Она сказала на том же месте, как в прошлый раз, таким тоном, словно это было вчера, а не год назад. Он не удивился ее звонку. Почему-то он знал, что она позвонит. Потому что нечто, необъяснимое словами, давно уже связывало их. Сердце невольно дрогнуло от ее звонка, хотя правдой в нем было только то, что они были на «ты». Все остальное, что она по нему соскучилась и назначает тайное свидание, было туфтой, как он понял, для возможной подслушивающей-записывающей аппаратуры. А еще он понял, что она должна его с кем-то свести. но он все равно обрадовался ее звонку, как бы обрадовался, если бы она на самом деле назначила ему тайное свидание. Год назад прекрасная Валентина, так в свое время представили ее при случайном знакомстве в России ее спутники-болгары, перед отъездом в аэропорт, она забежала в соседствующий с гостиницей шляпный магазин, глаза у нее разбежались от увиденного, Кончилось тем, что она купила аж девять шляп, но в результате они опоздали на самолет. В ожидании следующего рейса, на который он помог им оформить билеты, они и познакомились. Так вот, прекрасная Валентина, на самом деле прекрасная русская женщина, вышедшая замуж за учившегося в Москве болгарина и одинаково беззаветно любящая и Россию, Болгарию, Встретила его в аэропорту Софии и неделю моталась с ним на Рено по Болгарии. В последний день, разбудив рано-рано, она привезла его не в аэропорт, а какими-то проселочными дорогами в горы, и, впервые и крепко поцеловав губы, с ласковой усмешкой сказала «Иди, я ревную тебя к той женщине, которая ждет тебя там, за пограничной полосой». ее зовут Еленой. Прекрасная Елена, по аналогии с прекрасной Валентиной, так определил он для себя свою будущую путеводительницу по Сербии, и пошел по парковой такой тропинке еще выше в горы со странным чувством фантастичности и даже небытийности всего происходящего. Все было как в плохом шпионском романе. «Скажи ему кто-нибудь всего несколько лет назад. что в раз рассыплется великая страна, хотя, конечно, рассыпалась она не в раз, что он в раз окажется нищим, хотя богатым он тоже никогда не был, и его книги никому не будут нужны, что в чужой стране он будет себя чувствовать более дома, чем в родной, он ни за что бы в это не поверил, что влекомый идеей возрождения древнего братства ради прекращения братоубийственной войны, которая незаметно может перерасти в мировую, он будет полулегально или даже нелегально пересекать границы. Все с ним будут соглашаться и продолжать с еще большим ожесточением стрелять друг в друга. Тогда он в первый раз в своей жизни шел к нелегально. Он знал, что окно надежно, что никто не будет в него стрелять, что не придется ползти под колючей проволокой по минным полям, а всего-то надо пройти метров пятьсот такой ухоженной парковой дорожкой. А если его вдруг все-таки случайно задержат, то отделается штрафом, оплачивать который, правда, ему нечем. Но все равно было нереально как-то. Лес, словно хорошо ухоженный парк, и вдруг граница. И он шел так небрежно по этому парку, пока не уперся в асфальтовую ленту дороги и не увидел на обочине машину, и условный номер, и цвет. Из машины навстречу ему встала молодая прекрасная женщина. На самом деле, как и Валентина, она была прекрасна только по-своему. Лена, ласково улыбнулась она и легко, почти неосязаемо поцеловала его в щеку. — Я уже давно тебя жду, — сказала она, словно они были давно знакомы. Не удивляйся, уже в машине прекрасная Елена положила свою теплую руку на его руку. — Такое чувство, что я тебя давно знаю. Я читала твои книги. Она тронула машину. На всякий случай оглянувшись, он увидел, что из-за кустов вывернула другая машина и поехала вслед за ними. «Не бойся, это свои. Километров через пятнадцать ты пересядешь к ним. Кстати, не исключено, что в Белграде нам придется с тобой встретиться в официальной обстановке. Мой муж, работник одного из российских представительств, и на всевозможных приемах мы бываем вместе». Вот там мы с тобой и познакомимся. Хорошо? Хорошо. Он почему-то не решился спросить, в курсе ли сегодняшних дел ее муж или она скрывает их даже от него. И вот теперь, почти день в день, через год, прекрасная Елена позвонила ему. Через два часа он стоял на перекрестке двух шумных белградских улиц и ждал для тайного свидания молодую и прекрасную русскую женщину. и не заметил, когда она подошла, как в прошлый раз ласково и почти неосязаемо поцеловала в щеку. — Ты ничуть не изменился. Выглядишь даже лучше. Хотя по-прежнему черные круги под глазами. Она вздохнула. — Пошли. Она взяла его под руку, и ему было приятно, что встречные мужчины на нее заглядывались. Не так уж много он был по заграницам, но уже успел убедиться, что нигде... Даже в единокровных славянских странах нет таких красивых женщин, как в России. Случайно ли это? — однажды задумался он. Они сравнительно долго кружили по белградским улицам и улочкам, заходили в какие-то галантерейные и косметические магазинчики. Потом неожиданно для него оказались на том же углу, где встретились. — Лена, мы же с тобой здесь уже были, — удивленно сказал он, — когда она явно во второй раз стала рассматривать яркую магазинную витрину. «Может быть», — рассеянно улыбнулась она, еще раз незаметно оглянувшись. Хвоста, кажется, нет. Пошли. Она уже никуда не сворачивая, повела его в сторону от шумного центра. По пути она купила букет роз. Наверное, это должен был сделать он, пусть даже если эти цветы только для конспирации. Но у него не было в кармане ни единого динара, Тем более уж ни долларов, ни марок. Минут через пятнадцать они оказались на одном из белградских кладбищ. Прекрасная Елена уверенно повела его за собой между старых и свежих могил в дальний, явно запущенный угол, где давно никого не хоронили, и вдруг одна за другой стали встречаться русские фамилии. Он уже знал, что по крайней мере четверть старых могил на белградских кладбищах русские. Почти около самого забора, около единственной свежей могилы, выбившейся из общего ряда, спиной к ним стоял невысокий сухой человек в пятнистой военной униформе. Когда они подошли поближе, человек обернулся, и он узнал в нем генерала Г, легендарного вертолетчика Афганской войны. Генералом «Г» стал уже после Афганистана, после Чернобыля и страшного землетрясения в Армении, где они, рискуя жизнью, наверное, не менее, чем в Афганистане, почти круглосуточно летали в любую погоду, при ураганном ветре и в снегопад, и при недопустимых перегрузках, и где потом, как он случайно узнал, армянские боевики расстреляли почти всю аэродромную службу его полка, чтобы завладеть боевыми машинами». По сути дела, генералом он побыл, кажется, всего месяц, а может и меньше того, даже не успел сменить погоны. В Приднестровье он не подчинился приказу о передаче боевых вертолетов молдавской стране. Более того, прежде чем перегнать их в Россию, приказал нанести отвлекающий удар по наступающим на беззащитные бендеры молдавским полицейским частям и потому подлежал аресту российской военной прокуратурой. но его предупредили о ордере на арест те же офицеры военной прокуратуры, и он ночью исчез, чтобы очутиться под чужим именем здесь, в Югославии, тем более что на родине у него не было ни кола, ни двора, а жена, уставшая мотаться по зачуханным отдаленным гарнизонам, ушла от него, когда он еще майором был в Афганистане. Нет, генерал Г. не был добровольцем в полном смысле этого слова, Просто нигде больше на земле, кроме Сербии, ему не оставалось места, если не продавать совесть и честь и не податься куда-нибудь в настоящие наемники, в какой-нибудь французский иностранный легион, что ему, кстати, предлагали. С генералом Г. Ге он встречался, когда тот еще был подполковником и после Чернобыля служил летчиком-инструктором в вертолетном училище в его родном городе. а его, как кандидата в так называемые народные депутаты России, пригласили в училище на встречу с избирателями, потому как его соперником в предвыборной борьбе был генерал-начальник училища. Когда его спросили, что, на его взгляд, ждет Россия в ближайшем будущем, если процесс пойдет дальше, он сказал, что думал, что по тем временам было не просто неожиданно, но так неправдоподобно, Если армия не скажет своего слова, нас ждет самое печальное — развал страны на средневековые княжества с самыми демократическими президентами во главе, вчерашними членами Политбюро. Море горя и крови, а перед тем и потом, во всех смертных грехах будет обвинена армия. Ее везде будут подставлять, пока совсем не развалят. И многих из вас ждет участь офицеров Белой армии, вплоть до изгнания и расстрелов, подобно большевистскому расстрелу в Крыму. Офицеры слушали хмуро и недоверчиво, а подполковник Г. встал, усмехнулся. Ну и любите же вы, писатели, пророчествовать, до да страху нагнать, аж жуть. А потом не надо нас, армию, втягивать в политику. У вас свое дело, у нас свое. И нашему генералу, будь моя воля, я посоветовал бы не лезть в выборы и демонстративно вышел из зала. Генерал Г. С тех пор внешне мало изменился, только стал еще сухощавей, и седина еще больше посеребрила виски. «Как вы тогда оказались правы?» — признался генерал. «Мне не легче от того, что я оказался таким умным», — в тон генералу ответил он. «Прекрасная Елена положила на свежую могилу розы. Вот генерал поправил их на могиле. Привез сюда. Тут среди русских, я думаю, ему будет лучше». а в Вышеграде наших на кладбище уже целый ряд. На табличке на кресте было выгравировано «Василий — доброволец из России». Никто даже не знал его настоящей фамилии, — пояснил генерал. Почему-то скрывал. Полагаю, у него были не лады с уголовным кодексом. Уже даже тут, у своих, в казарме, он, кажется, успел что-то стащить, если на него не наговорили. Устроили ему темную. а на другой день поймал пулю, предназначенную мне. Солдат, конечно, из него, но других нет, но меня вот спас. Вы, конечно, представляете русских добровольцев этакими героями, пришедшими сюда исключительно из идейных убеждений. А одни тут прячутся от тюрьмы, вторые от жены алиментов, третьи не скрывают, что приехали за деньгами, хотя какие тут деньги, четвертые сами не знают зачем, есть идейные романтики, Но это, пожалуй, самый никудышный народ, и долго он тут не задерживается. Он до поры до времени примерно так и представлял русских добровольцев в Сербии постоять за братьев-славян. На этот раз ему пришлось добираться до Сербии сначала через братскую, теперь самостийную Украину. Пьяная от этой самостийности, она, сломя голову, бросилась неизвестно куда, лишь бы подальше от Москвы, от России». потом через Венгрию, как раз с группой русских добровольцев. Первое, что его поразило, некоторые из них ехали, даже толком не зная куда, по так называемому контракту, и контракт этот был заключен не с правительством, не с военным ведомством Сербии или сербской краины, а с неизвестными частными лицами, и что военных или даже служивших в армии среди добровольцев не было. Вел и вез их туда некто проводник Дима, который за эти посреднические рейды что-то имел, а по пути промышлял еще фарцовкой. Всю дорогу будущие герои, выклинчив у Димы очередную долю аванса, пили. Несколько раз они из -за этого чуть не влипли в историю, последний раз в каком-то небольшом венгерском городке, уже недалеко от югославской границы». Поздним вечером они заблудились в нем в поисках зашарпанного автобуса, который должен был забросить их границы. Городок уже спал, и спросить было уже не у кого. Наконец, на одной из улиц наткнулись на ночной бордель, на слабо освещенной панели перед ним мялись две девицы. — Придется у них спросить, — неуверенно сказал Дима. — На венгерок что-то не похоже. — Почему? — Отдышавшись, переспросил грузный и потный Миша-сибиряк. Непонятно, как он собирался ходить, да еще с оружием и амуницией, в снежных горах Югославии. Да слишком уж красивый для венгерок. На ломаном венгерском Дима спросил о нужной им улице. Девицы равнодушно отмолчались. Деваться было некуда, Дима как можно вежливее повторил вопрос. — Да за углом ваша улица! — Раздраженно, сквозь зубы и неожиданно по-русски, да еще окая, — ответила одна из девиц. «А как вы догадались, что мы русские?» — удивился Дима. «Да трудно догадаться», — скривилась девица. «Хоть по роже, хоть по одеже». «А что вы тут делаете?» — весело спросил Дима. «Да вас ждем», — криво ухмыльнулась девица. «Знали, что вы тут пойдете, вот и встали». «А вот мы и пришли. А вот как пришли, так и идите дальше». — Я же сказала, что за углом ваша улица. Девица отвернулась. — Может, любовь закрутим? — Да ну, — делана удивилась девица. — Идите себе, пока я полицейского не позвала. — А может, закрутим? С молодого венгерского базарного вина Дима был настроен дружелюбно. — Да иди ты. — Затем я сюда ехала, чтобы за деревянные под свои халкаши ложиться. — А может, у меня доллары? — У тебя доллары? По твоей роже и шматью видно, что доллар ты только по телевизору видел. Да и за доллары под тебя не лягу. Это почему уже завелся Дима. А потому, потому что ненавижу. Девицу чуть не трясло. Лицо от вас, дебилов, воротит. Катька, не надо, попыталась остановить подругу вторая, до того молчаливая. Презрительно добавила пусть идут своей дорогой. Да пусть идут, так и цепляются, ненавижу. За что? спросил Миша Сибиряк. Ненавижу и все. Чтобы вы все провалились. Коммерсант Рязанский. Ночью, как крысы, санитары помоек. За гнилыми сникерсами подались. Да идите своей дорогой, нет? И тут от вас, дебилов, житья нет. Мы не торгаши. Мы добровольцы, простодушно обиделся Миша Сибиряк. Вторая девица с некоторым интересом посмотрела на них. «Какие еще добровольцы?» — презрительно захохотала Катька. «Неужели еще есть такие придурки?» «Ах да, читала». «Так вот вы какие!» «Боже мой! Толку-то от вас! Одна пьянь! Свою страну просрали! Так теперь еще в чужой будете путаться под ногами!» «Не добровольцы вы, а поберушки нищие! Постыдились бы! На дермовщину подались!» «Ты!» — от возмущения затрясло Мишу Сибиряка. «А кто нас такими сделал?» Замуж не за кого пойти, одни алкаши да дебилы. Извините, что я вас огорчу, прервал его мысли генерал. Но никто из русских добровольцев, по крайней мере, что были рядом со мной, не читал ни ваших, ни подобных вашим статей. Они даже не подозревают о существовании ваших газет и журналов, которыми вы надеетесь просветить Россию. Как и в прошлом веке, народ сам по себе, вы сами по себе. Как В прошлом веке вы очень любите поговорить от имени народа, просуждать о судьбах России, о национальной идее, о всемирном масонском заговоре. Вот это правда. Но никто в России об этом не знает и не хочет знать. Народ настолько устал от всех вас и вашей болтовни, что не верит вам, даже когда вы уже говорите правду. Как и в прошлом веке, вы проболтали Россию. Если вы меня хотите задеть, генерал, то напрасно теряете время. Я еще более плохого мнения о нашей так называемой интеллигенции, которой имею честь или несчастье принадлежать. Массовый расстрел ее в революцию и гражданскую войну, концлагеря, высылки за границу на пароходах, все это не что иное, как заслуженное наказание за ее пустопорожнюю болтовню, ничего не делание. Непротивление злу насилием это, если хотите, божье наказание за ее грехи перед народом. Это уж точно, — поддержал генерал. Именно она по пошлой сентиментальности и слепоте способствовала проникновению во все поры государства этого гнусного племени. Родной мужик ее мало интересовал, зато если где-нибудь начинал вопить якобы обиженный еврей — Она вся исключительно из лучших вселенских человеческих чувств поднималась на защиту его. Согласен, она тем самым наказала саму себя. Но если бы она только наказала себя, за что она наказала народ? За то, что вырастил ее на собственном горбу? «Но ведь не лучше гнилой интеллигенции вели себя генералы», — в ответ усмехнулся он. «Да еще чуть не третьих была масонами. Взять русского». Одного из тех, кто вынудил царя отречься от престола. За это, правда, большевики его потом «отблагодарили» в кавычках. Замучен ЧК, кажется, во Владикавказе. А Корнилов, из которого ныне пытаются сделать национального героя, спасителя Отечества... Но уж Корнилова вы не троньте. А что было толку от его подвигов потом, когда было уже поздно? Не он ли предал царя в самый критический момент, а потом еще служил Масолу Керенскому? «Помогал тому окончательно разваливать Россию, а легендарный генерал Брусилов, пошедший в услужение красным, а вожди генералы белого движения, которые никак не могли поладить между собой, встретились двое русских посреди Европы, и что же, принялись выяснять отношения», усмехнулся генерал. «Мы выясняем между собой отношения, а они тем временем делают в России свое черное дело». Никто из русских не занимается в России своим делом. Генералы торгуют, воюют, и тут, и в Приднестровье добровольцы-белобилетники. Он вот, показал на свежую могилу, поехал, хотя, может, просто бежал от тюрьмы или от злой жены. И даже неизвестно из какого города. То ли из Орла, то ли из Брянска, пожал плечами генерал, теперь уже не спросишь. И, может, еще не один год будет числяться у милиции в розыске. Она будет его верно помнить, хотя и она в нынешнее время быстро спишет. «А вы?» «А что я?» «Ну, вы, в отличие от него, читали статьи, подобные моим, и вы — генерал». «Ну, прямо скажем, что здесь я очутился не потому, что читал статьи, подобные вашим», — усмехнулся генерал. «Я ведь тоже в розыске». «А то, что я генерал?» «Я летчик, но летать тут нельзя». «Взлети!» «И тут же на Сербию набросятся все стервятники мира, и в пехотной цепи от меня примерно столько же толку, что и от него», снова показал он на могилу, «хотя и числюсь инструктором. Кстати, большинство моих нынешних однополчан даже не подозревает, что я генерал. Ну и вы. Извините, но от ваших вояжей толку тоже немного. Не обижайтесь, дело тут даже не в вас. Понимаете?» В самой нашей русской, славянской сути есть какой-то изъян, в котором мы боимся себе признаться. Нам легче любить чужого, чем своего. Потом, посудите сами, сначала разбежались на южных, западных и восточных славян, затем каждый в свою очередь, тоже разбежались, а теперь вот даже русские, украинцы и белорусы, по сути, единый народ, бросились в разные стороны – Что говорить о конфликте сербов и хорватов, хотя это, по сути, тоже единый народ? Конечно, их провоцируют извне, хотя Югославия сама по себе никому не нужна. Она нужна лишь как полигон, на котором отрабатывается даже не стратегия, а тактика окончательного уничтожения России. Взять только сербов. Пять человек, уже восемь партий, и все выясняют отношения между собой. Хотя, в отличие от нас, сербы держатся, противостоятся танинскому новому мировому порядку. И война эта, в Югославии она никому не нужна. Все понимают это, все от нее страдают, но никто ничем не хочет поступиться. И чем дальше, тем страшней, пока не загорит, не заполыхает синим пламенем весь мир. Чем больше я здесь, тем больше ничего не понимаю». и все ваши мотания по славянским странам ни к чему не приведут. Кончится тем, что вас случайно или не случайно в этой неразберихе подстрелят. Вы уж тут несколько раз промелькнули в телерепортажах би и мадам Миткова по российскому телевидению по вашему поводу негодовала. Что он делает там? Вы уж тут примелькались, и скоро это кому-нибудь надоест». «Ныне все мы в России занимаемся не своим делом», — словно извиняясь за сказанное, — закончил генерал. «Но ведь спасла Россия Болгарию, Сербию и Черногорию в прошлом веке», — почему-то неуверенно возразил он генералу. «Но чем это кончилось?» — усмехнулся генерал. «Те же братья-сербы обвинили Россию в экспансии, хотя вы, наверное, уже убедились в безграничной любви сербов к России». болгары в перепуге что россия будет иметь в болгарии слишком большое влияние посадили себе на трон немца да и сами вы года два назад писали что видели как ошалевшие от подсунутой им демократии болгары носились с лозунгами лучше турки чем русские вы говорите в прошлом веке в прошлом веке россия была сильной великой державой тогда на нее только нацеливалось жало мирового зла. А ныне? И мы тут только путаемся в ногах, вместо того, чтобы наводить порядок дома. Скорее приживалки у чужой беды, чем помощники. Вы идеалист, как всякий русский писатель. Простите, но вас на этом пути ждут тяжелейшие разочарования. Что же тогда делать? Скорее машинально спросил он. Не знаю. Наверное, в первый раз без усмешки ответил генерал. И в чем искать опору, и что может спасти? Ну ж, тут, наверное, я вас, инженера человеческих душ, должен спросить, снова усмехнулся генерал. Он не обиделся даже на инженера человеческих душ. Что может спасти? Неожиданно серьезно и глухо переспросил генерал. Да, честно? Да. Если честно, то только любовь и семья.